31. В районной больнице Дмитрию Качанову вкололи пару уколов, зашили рассеченную бровь, замазали швы жирной мазью. «В ближайшие два дня воздержитесь от негативных эмоций», — посоветовала женщина-хирург, заполняя бумаги за столом. «Как это?» — переспросил старший лейтенант, поднимаясь с кушетки. «Не нервничать и не хмуриться. Швы могут разойтись». «Вас бы на мое место!» — проворчал Качанов и взял протянутое медсестрой зеркало. По ее сочувствующему взгляду было ясно, что красавчиком его не назовешь. Правый глаз открывался плохо. Отечное веко приобрело синюшный оттенок. — И долго так, — скривился Качанов. — Отек пройдет через пару дней. Швы снимем через неделю, — заверила медсестра. — Вы еще легко отделались, — добавил хирург, разглядывая рентгеновские снимки. — А что с другими? — вспомнил начальника подчиненных. У Ширко — сотрясение мозга, перелом левой ключицы и трех ребер со смещением. У Сиротина — перелом нижней части правого бедра. Мы окажем первую помощь, а дальше в областную больницу на операцию. Восстанавливаться будут долго. — Вот же непруха! — расстроился Качанов, осознав, что остался один. — Я же просила не нервничать. — А что мне, радоваться? — Хирург обиженно уткнулась в бумаге и кивнула на дверь. «Пойдет кровь, обращайтесь». Качанов вышел из кабинета, проверил телефон. После вынужденного купания в реке, мобильный отключился, но сейчас уже высох и работал. Он отошел в дальний конец коридора и позвонил Чуприно. После долгих гудков столичный прокурор ответил шепотом. «Я занят. Говори быстрее». «Вопрос решен». «Куда там?» «Почему не предупредили, что монах опасен?» «Какой монах?» «Тот самый учитель Тинджол». «Что случилось?» обеспокоился прокурор. «Мы взяли беглеца, но монах отбил его». «Как?» не скрывал возмущение прокурор. «А вот так!» «Столкнул нашу машину в реку, прыгнул в лодку и подхватил Самсонова. Мои люди в больнице, а им хоть бы что!» «Я узнаю, кто такой этот Тинджол», пообещал Чуприн. «И где он может прятаться? Они ушли по реке Черной». «Это все? Продолжай поиски». Прокурор отключился. «Даже не спросил, что со мной, козел», — обиделся пострадавший. «Может, я на костылях передвигаюсь? Какие тут поиски? И то, что я без машины остался ему дал лампочки». Вспомнив про любимый джип, исправно служивший ему много лет, он спустился во двор больницы, где его поджидали местные оперативники они прибыли на место происшествия уже после скорой помощи в которой качанову с легким ранением не нашлось места и доставили его в больницу один из оперативников развалился за рулем легковушки с полицейской символикой свесив руку в открытое окно другой курил прохаживаясь рядом что с моим джипом на ходу спросил качанов ребята вытащили отволокли в автосервис сообщил водитель для убедительности щелкнув пальцем по рации и напирал старлей «И кота напала», — грубо вмешался куривший. «Деньги занесешь, починят. Ты лучше расскажи про выстрелы и где твой табельный». Вопросы были самыми неприятными, но ожидаемыми, и начальник конвоя к ним подготовился. «Самсонов, падла, стрелял. Не хочет срок мотать за убийство». «Теперь болтают, что Самсонов не убийца, а жертва правосудия», — заметил флегматичный опер из машины. «Погоди, из чего он стрелял?» — Из твоего пистолета? — не унимался второй, который был старшим. — Да, выхватил гад, пытался бежать. — Как выхватил? Вы же его в наручниках перевозили. — А ничего, что нас в реку столкнули. У меня двое с переломами, я с травмой. Это вам по барабану? — разозлился Качанов и почувствовал, как пульсирует кровь в зашитой брови. — Нас все волнует, — заверил въедливый опер. Как было дело? — Сообщник у него имеется, буддийский монах. Бритый босой в рыжем балахоне. «Монах в балахоне?» Усомнился, сидевший в машине, и посочувствовал. «Крепко тебя приложила». «Не верите?» «Тинжол его имя. В мотеле путник с Самсоновым ночевал, но мы посчитали монаха безобидным, не стали трогать. А он нас догнал и столкнул в реку. Бегом догнал и босой пяткой вдарил». Сихиничал старший, прям как в кино. «На машине он был». «На какой?» «Я не видел». Спросите у Ширко, он был за рулем. Спросим. В какой он палате? Оперативник сделал последнюю затяжку и придавил окурок ботинком. Мужики, мы время тянем, надо в погоню, моторка есть. Откуда? Флегматично отозвался водитель. Качанов склонился к нему, стал убеждать. Поехали по поселкам вдоль реки, беглецы где-нибудь сойдут, а монах приметный. А ты шустрый, окликнул его второй. Сейчас к начальству поедем, потеря ствола не шутка. Тебе еще рапорт писать?» «Потом отпишусь, у меня свое начальство. Ну, погнали, мужики!» Качанов пытался уговорить водителя. Тот недовольно поморщился. «Самсонов и так в розыске. Найдется». «А где оружие моих сержантов?» Спохватился начальник конвоя. «За их стволы не волнуйся. У нас в багажнике. В оружейку сдадим на хранение». «Пойдем, опросим сержантов. Я одного, ты второго». Решил старший опер. Качанов болезненно сморщился, потрогал рану на голове. Башка трещит, и шов кровоточит. Салфетки есть? В бардачке, ответил водитель, вылезая из машины. Ребята, я посижу, отдохну. Качанов сел в полицейскую машину, не дожидаясь ответа. Оперативники ушли в больницу. Качанов понимал, что службе его конец. Дважды упустил под подконвойного, потерял табельное оружие, этого ему не простят. Замучают объяснительными, проверками, а потом уволят без выходного пособия. И это в лучшем случае, а то и статью припаяют. Оставался единственный шанс. Сегодня же догнать и уничтожить беглеца, повинного в его несчастьях. Ведь победители не судят, а если и судят, то снисходительно. Старший лейтенант выпил последнюю таблетку амфетамина и пересел за руль. Ключ торчал в замке зажигания, он завел машину и рванул с места. Через несколько километров пути таблетка подействовала, он почувствовал новый прилив сил, легкость в теле и здоровую злость. Остановился, достал из багажника пистолет и автомат своих подчиненных, проверил патроны, все на месте. Оружие добавило уверенности. Качанов включил карту в телефоне, чтобы составить маршрут поисков и в этот момент увидел входящий звонок. Он быстро ответил. Звонил прокурор Чуприн. Чувствовалось, что он озабочен полученной информацией. «Буддист тинжол это Анатолий Грачев, много лет прожил в Тибете, чему там научился, неизвестно, может и боевым искусством», рассказывал прокурор. «Против лома нет приема, а против пули и подавно», — похвалился приободренный офицер. «Но самое главное в другом. Он родной брат следователя Петелиной», — с нажимом в голосе произнес Чуприн. «Которая засадила Самсонова?» — припомнил Качанов. «Это нужно использовать. Она должна быть на нашей стороне». «Не совсем». «Баба вбила себе в голову комплекс вины и хочет помочь беглецу». «Дура, что ли?» «Беременная. Еще хуже». «Сейчас она тоже ищет Самсонова в ваших краях, поэтому надо ее опередить». «Я готов. Как?» Самсонов выложил в сеть новое обращение из мотеля. «Заколебал, гаденыш! Вы изъяли у него телефон?» «Нет!» Нехотя признался Качанов и стал валить вину на подчиненных. «Мои дурни лопухнулись, не обыскали, но я ему устрою!» «И хорошо!» — прервал его прокурор. «Сигнал телефона можно запеленговать. Я займусь этим вопросом и сообщу».